Носильщики полонкинов. вид услуг, специализирующийся на переноске дам торгового конца к колоннадам и обратно. Хотя в них важна сила, еще более важно, чтобы все они были стандартного размера, поскольку наличие одного великана в команде из четырех приведет к перекосу паланкина. Ни один носильщик паланкина, вываливший седока на улицу, больше никогда не найдет себе работу. Так что лучшие из них либо имеют средний рост, либо составляют команду из пары идентичных близнецов, либо представляют собой четверню.